Глава одиннадцатая. Меняя именной код. Луна молча смотрела на вход в маленькую церковь. Спящие поля вокруг. Городская жизнь находится где-то далеко. Мало кто отправится в такое глухое место посреди ночи, тем более в ночной холод. Старенькая машина остановилась вдалеке. Открылась задняя дверь. Первым наружу вырвался сварливый мужской голос — «Сами пробирайтесь через эти дебри. Я местность не знаю. Вдруг колёса застрянут там в какой-нибудь грязи. Таксисты вам не рабы. Топайте дальше сами, религиозные фанатики!» Без какой-либо реакции на эти слова из машины спокойно вылезли мужчина и женщина. Оба оглядывались по сторонам и кутались в утеплённые ветровки. Никакой грязи вблизи церкви не было, и ноги прибывшей пары засеменили по полумёртвой траве. Такси уехало с диким рыком. Дверь церкви открылась с протяжным свистом, и под жёлтым взглядом ночи оказалась монашка, держащая за руку маленького мальчика в серой куртке. Приехавшая пара остановилась напротив них. «Сестра Розы, мы не опоздали? Водитель нам достался ненормальный, ехал по объездной дороге, чтобы взять с нас больше денег», начала разговор женщина. «О, ничего страшного, Дэя. Я как раз успела провести Адама. Никто ничего не узнает. Главное, он будет в порядке. Я так вам благодарна за доброту. Вы очень добрые люди. Бог это запомнит». Женщина наклонилась к мальчику и улыбнулась. «Здравствуй, малыш». Мальчик спрятал лицо в чёрную накидку, стоящей рядом монашке. «Он мало говорит и всего стесняется», прокомментировала сестра Роза. «Дорогой мой, никто не сделает тебе ничего плохого. Мы хотим забрать тебя в нашу семью. У нас очень красивый дом у моря, в котором ты сможешь играть сколько захочешь». «Роман, как мы доберёмся обратно?» — произнесла Адея. Мужчина, который всё это время стоял поотдаль, произнёс. «Если мы хотим сохранить всё в тайне, придётся побродить какое-то время. Отправимся к городской дороге». В шесть утра придёт рейсовый автобус. На нём и доберёмся до дома. Эй, Адам, прогуляемся немного вместе». Женщина с кожей цвета перезрелых оливок, морщась, заполняла очередной документ за столом из тёмного дерева. 72 за день. Несмотря на холодный сезон, ей было жарко. Тело было слишком громоздким и вырабатывало энергии в 10 раз больше среднестатистического качества. Вероятно, гормональная терапия убила в ней всю женственность, подарив четыре спасательных круга в виде жировых складок на когда-то стройной талии. Подкапал с её лба на выведенные грубым почерком записи, а строгое коричневое платье с круглым вырезом вместо воротника намеревалось треснуть при каждом движении. Дэ смотрела на пишущую женщину через узкую щёлку между не до конца закрытой дверью и стеной. Наконец она решила постучаться. «Да», — с пренебрежением протянула пухлая дама. «Добрый день», — зашла госпожа Голд. «Всё готово?» «Почти. Вот как раз заполняю свидетельство. Судья просил вписать имя мальчика с ваших слов. Ни одного документа, подтверждающего его рождение. Второй Иисус, что ли, от непорочного зачатия?» Дэя смутилась от такой дерзости и сдержанно ответила. «Возможно, его родители даже не зарегистрировали рождение сына, просто выбросили на улицу. Мы станем для него настоящей семьёй. Всё будет хорошо». Женщина за письменным столом хмыкнула и вытерла под лба Повисла неловкая пауза. «Вот народ чудной. Нарожают отпрысков и раскидывают их, как бесплатные конфеты. А вы рады подобрать». «Кто знает, какие гены проявятся у пацана. Начнёт у вас воровать или прирежет ночью лет через пять. Ну, это ваше дело. Мазохистам тоже надо как-то развлекаться. Согласны?» да Дэя только подняла брови. «Так, вроде всё у вас собрано. Фамилию свою даёте, верно?» Продолжила потеющая дама. «Да. А имя? Нигде ничего не указано». «Эрик», — твёрдо заключила Дэя. «Эрик Голд». «Нет, не Адам. Эрик. Тебя зовут Эрик», — прозвучал учительский голос Дэи. «Но почему?» — спросил мальчик, дёргая за уши тряпичного медведя. «Потому что теперь так. Тебе же нравится у нас?» «Я не знаю. Мне скучно. Придётся немного потерпеть. Как только ты привыкнешь к новому имени, сможешь ходить в детский сад, играть с другими ребятами». Дэя схватила пакет с мукой и щедро вывалила её содержимое в чашку. Маленький Адам залез на кухонный стол и со злостью бросил на пол свою игрушку. «Не хочу быть никаким Эриком!» Дэя стала со стервенением разбивать яйца о край чаши. В кухню зашёл глава семьи. «Ну что за странные выходки?» — мягко сказал Роман Голд. «Иди-ка сюда!» Он взял мальчика на руки, опустился на стул у окна и посадил ребёнка на колени. «Посмотри в окно. Вон там вдалеке бушует море. Правда красиво?» «Ага», — кивнул Адам. «Мы с Дэй, которую ты можешь звать мамой, всегда хотели жить у моря, поэтому поселились в городке под названием Ареал. Если бы мы не любили море, то никогда бы не нашли тебя». Раньше нас обманывали плохие люди и были тяжёлые дни, но с твоим появлением всё изменилось. Даже мои картины стали продаваться разным взрослым дядям и тётям, поэтому нам удалось купить новый дом здесь, в Северном, и тоже у моря. Ты наш лучик света в жизни, и всё, о чём просит тебя твоя новая мама — откликаться на имя Эрик. Для тебя это очень сложно. Роман обезоруживающе улыбнулся. Мальчик ответил тем же. Нет, не сложно. О чём вы? Ему всего четырнадцать. Я же вам сказала, больше суток, первый раз такое, никаких проблем раньше. Да и кричала в трубку беспроводного домашнего телефона, мечась по коридору. Роман сидел, схватившись за голову на кухне. Я уже пятый раз вам звоню. Какие-то меры уже будут предприняты. Неужели? Да я бросила телефон на диван и зарыдала от беспомощности. Усталость валила с ног отчаявшихся супругов. Роман шёл вдоль берега, выкрикивая имя Эрика, да и плелась позади и разговаривала с ночью. Что мы сделали не так? 10 лет жили идеальной семьёй, а он просто собрал вещи и исчез. Мой родной Эрик, мир может просто сживать его и выплюнуть. Где ты, дорогой? Уже недели без тебя, я скоро просто умру. Голды молча отправились домой. Не зажигая в комнатах света, они сели в кресло гостиной и унеслись в фантазии о скитаниях сбежавшего сына. Зазвонил домашний телефон, да и ринулась к нему, как ошпаренная кипятком. «Да, кто это?» «Здравствуйте. Извините, мы не знакомы. Меня зовут Холли. Ваш номер был в объявлении о пропаже мальчика. Мне кажется, я его видела», — приглушённо зазвучал женский голос из трубки. «Где?» — в надежде спросила мама Эрика. — На заброшенной стройке за городской больницей. Я работаю волонтёром в организации под названием «Белый маяк». Мы помогаем местным беднякам. На той стройке как раз много таких. Поспешите. Ваш сын там в какой-то странной компании. Просто нужны были деньги на поезд. Они сказали мне, что можно быстро заработать с ними, перенося тяжёлые сумки, — сказал Эрик, опустив голову. Родители тряслись и пытались спокойно слушать сына. В полицейском участке в присутствии следователя разговор вела женщина-психолог, которая записывала в карточку комментарии. Она спокойно посмотрела на родителей, взглядом давая понять, что нельзя проявлять истерику, и спросила Эрика. «Тебе причиняли вред эти люди?» «Нет», — пробубнил мальчик. «Я даже не успел выполнить первое задание». Приехали родители с полицией и забрали меня. Всю неделю мне просто рассказывали, как всё будет. Показывали, где хранились прозрачные пакеты с белым порошком, где оставлять сумки, учили оценивать обзор. «Что значит оценивать обзор?» — вмешалась Дея. «Ну, это когда смотришь в одну точку рассеяно и видишь общую картину местности. Если нет движения никакого, то концентрируешь внимание на всех выходах, окнах и машинах». Передавать сумки нужно было только в отсутствие других людей. Обещали платить сразу. «Тебе нужны были деньги?» — продолжил разговор психолог. «Да». «Чтобы кормить себя?» «Нет, еды нам хватало. Кто-то каждый день приносил бургеры из помойки рядом с кафе «Быстрый повар». «Зачем тогда тебе потребовалось зарабатывать?» «Чтобы найти мою настоящую маму». В подвальной комнате пахло сыростью. На полу валялись матрасы. Школьные учебники, ручка и чистая тетрадь. Тусклый свет дарила уставшая лампочка на потолке. Роман Голд завязывал сложный узел из верёвки на запястье Эрика. «У нас нет другого выхода, дорогой. тебя снова нужно принять тот факт, что ты часть нашей семьи. Школа-дом, вот твой маршрут. Папа будет отводить тебя и забирать», — со скорбью говорила Дея. От руки Эрика верёвка тянулась к толстым чугунным трубам, где была привязана тем же узлом. «А пока делай уроки. В семь я принесу тебе ужин. Помни, что мы с папой делаем всё это только из любви к тебе». Горло сократилось и попыталось выплюнуть перекрывающую доступ к воздуху жидкость. Брызги полетели во все стороны, голова запрокинулась противный сладко-солёный вкус на языке спровоцировал новый приступ кашля, а в горло снова что-то заливалось. Глаза открылись после ощущения мокрого холода на лице. Я лежала на руках у Тео, который умывал меня морской водой на берегу. «Аманда, больше не запрокидывайте голову, иначе вы захлебнётесь собственной кровью».